Скрытое воспаление. Итак, мы поговорили, как к проблеме чувствительной кожи могут привести такие уже существующие кожные заболевания, как розация, сибарейный или атопический дерматит. Теперь я расскажу о втором пути, о скрытом воспалении. По моему мнению, это и есть причина эпидемии чувствительной кожи среди людей, у которых в анамнезе нет кожных заболеваний. Моя теория такова. Мы слишком много моемся, используем слишком много разнообразных средств и делаем это слишком часто. Совокупность этих трех факторов изменяет микробиом кожи и нарушает ее защитную функцию. Бактерии начинают колонизировать нашу кожу сразу после нашего рождения. Именно так и формируется микробиом. Этот процесс можно сравнить с массовой миграцией. Первые переселенцы попадают на нашу кожу во время рождения, из родовых путей матери, если роды естественные, или с кожи матери, если те происходят путем сечения. Ребенок растет, миграция продолжается. Согласно одному из исследований, проведенных компанией Johnson Johnson, своевременное и правильное формирование здорового микробиома кожи играет ключевую роль в защите от транзитных микроорганизмов, вредных и потенциально инфекционных. Следует ожидать, что микробная колонизация кожи младенцев окажет критическое влияние на развитие иммунной функции кожи и, возможно, на формирование других барьерных функций кожи, а также развитие системной иммунной реакции. Научная работа, опубликованная в 2015 году в журнале Immunity, Калифорнийский университет в Сан-Франциско, содержит предположение, что существует некий ключевой период вскоре после рождения ребенка, когда иммунная система учится сосуществовать с бактериями, образующими микробиом кожи. Но что современный образ жизни делает с микробиомом кожи? Когда мы ежедневно подолгу моемся в ванне или под душем с горячей водой и мылом, а затем наносим на тело увлажняющий крем, изменяет ли это микробиом кожи? И если да, может ли это преображение стать причиной эпидемии чувствительной кожи и прочих кожных патологий? Для начала давайте внимательно посмотрим на то, что происходит, пока мы моемся. В ближайшей аптеке вы можете купить обычное химическое, синтетическое или комбинированное, сочетающее и те, и другие компоненты, моющее средство. Каждая молекула мыла состоит из двух разных по свойствам частей. Одна является липофильной. Это означает, что она легко пристает к жировым веществам. Липофильный хвост прицепляется к жиру, который есть на коже. Другая часть является гидрофильной, следовательно, прилипает к воде. Гидрофильный конец соединяется с молекулами воды, которую мы используем для ополаскивания. И когда те стекают, частицы мыла вытягивают с собой все, что находится на липофильных хвостах, то есть жир и грязь. Так в чем же проблема? Проблема в том, что липофильный хвост соединяется не только с жиром на поверхности кожи, но и с натуральными липидными частицами – раствором в кирпичной стене рогового слоя эпидермиса. То есть, смывая мыло, мы удаляем с кожей поверхностный жир и липидные молекулы. А вытаскивая последние, мы проделываем дырки в кирпичной стене рогового слоя и тем самым ослабляем защитный барьер кожи. На практике, используя мыло, кожу можно довести до состояния близкого наследственному атопическому дерматиту. Также можно навредить микробиому кожи. Элизабет Грайс из Пенсильванского университета и Джули Сегер из Национального исследовательского института генома человека, мировые эксперты в области микробиома кожи, подчеркивают, что между хозяином и живущими на нем микроорганизмами существует хрупкое равновесие, и нарушение этого равновесия способно привести к кожным заболеваниям и инфекциям. Еще они отмечают, что очищение может повлиять на баланс между кожей и бактериями, которые на ней живут. Получается, что слишком тщательно очищая кожу, люди зарабатывают что-то вроде экземы. Затем они наносят на кожу увлажняющие и прочие средства, которые только усиливают раздражение. При этом у некоторых кожи даже не выглядит воспаленной. Мои пациенты постоянно жалуются на зуд кожи головы, ног или даже всего тела. Однако высыпаний или других видимых симптомов у них нет. Снаружи все нормально, но внутри раздражение, накопившееся в результате ежедневного мытья, уже создало условия для опасного проявления проблемы чувствительной кожи – скрытого воспаления. Тем не менее, воздействие потребительских товаров на микробиом кожи является новой для науки областью. Косметика, мыло, гигиенические и увлажняющие средства, пишут Грайс и Сегр, изменяют состояние защитного барьера кожи, но их влияние на микробиоту кожи остается неясным. Мы можем, однако, с довольно большой долей уверенности предположить, как именно ежедневно используемая косметика влияет на микробиом кожи. Давайте вернемся к средству, которое, вероятно, является наиболее востребованным, и большинство из нас применяет его каждый день – к мылу и его производным. Поверхность кожи слегка кислая, с уровнем pH между 4 и 6. Мыло является щелочным, с уровнем pH между 7 и 10, из-за чего оно и способно нарушить естественную кислотность кожи. Было доказано, что мытье рук простым мылом в течение минуты-двух повышает pH кожи на 0,6-1,8 единиц, эффект который сохраняется от 45 минут до 2 часов. В публикации Американского центра по контролю за заболеваниями доктор Элэйн Ларсон из Колумбийского университета отмечает, что некоторые виды мыла могут быть связаны с длительными изменениями PH кожи, снижением содержания жирных кислот и последующими изменениями в резидентной флоре, то есть изменениями в микробиоме кожи. Мыло и моющие средства были описаны как наиболее вредные из всех веществ, регулярно наносимых на кожу, продолжает Ларсон. Во время каждого мытья в коже происходят глубокие изменения, большинство из которых являются приходящими. Однако у людей, работающих в таких сферах, как здравоохранение, где требуется частое мытье рук, долговременные изменения кожи могут привести к хроническим повреждениям. Пожалуй, одна из самых вредных гигиенических привычек – это использование антибактериального мыла. Микробиолог-эколог Джек Гилберт выступил ведущим автором статьи, опубликованной в журнале «Сайенс» в 2016 году. Она была посвящена антибактериальному агенту Триклозану, который, по его словам, обнаружился в 75% жидкого антисептического мыла, реализуемого на территории США. И это несмотря на опасения, что триклозан способствует развитию устойчивости к антибиотикам и может негативно повлиять на здоровье человека, отмечает Гилберт. Ученый указывает, что воздействие антимикробных соединений может нарушить совокупность микроорганизмов, которые колонизируют организм человека. А изменения в микробиоте, по его словам, связаны с широким спектром заболеваний и нарушением обмена веществ. Гилберт — один из лидеров нового мышления о микробиоме, которая отказывается от старой концепции, что для здоровья человека вредны все бактерии в пользу того, что некоторые из них скорее полезны. И они, среди прочего, вытесняют патогенные микробы. Поэтому, когда мы используем антибактериальные очищающие средства, мы уничтожаем не только вредные, но и полезные бактерии, и тем самым, возможно, помогаем патогенам повторно колонизировать кожу. Хрупкое равновесие Чтобы окончательно убедиться в том, что ежедневное мытье и чрезмерное использование косметических средств вредят микробиому и в целом здоровью кожи, нам пришлось бы провести долгосрочный эксперимент, например, запретить испытуемым с самого рождения пользоваться мылом и моющими средствами. Конечно, сделать подобное было бы крайне сложно, однако существует множество косвенных доказательств того, что ежедневное мытье всего тела и обильное применение косметических продуктов негативно сказываются на микробиоме. Недавно группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего под руководством микробиолога Питера Доррестайна провела выдающуюся серию исследований кожи человека. Целью одного из изысканий было узнать, какой могла бы быть кожа человека до развития современного образа жизни, по сути, до того, как ежедневное умывание и мытье получили повсеместное распространение. Команда ученых сделала примерно то же самое, что и исследователи Акне, о которых шла речь в начале главы. Изучила сообщества, которые не придерживались современного образа жизни, взяв образцы с кожи у людей из изолированных племен Бразилии и Танзании. И проанализировав их методом масс-спектроскопии, установила, что микробиом кожи жителей этих племен был гораздо разнообразнее. В другом исследовании Доры Стайн и его команда провели масс-спектрометрию всего тела, своего рода высокотехнологичное сканирование мужчине и женщине из Америки. Ученые надеялись избежать искажения результатов следами мыла и косметических средств, поэтому попросили испытуемых ничего не предпринимать в отношении кожи на протяжении трех дней до обследования. Три дня те не принимали душ, не пользовались шампунем, не наносили увлажняющие кремы, не пользовались вообще ничем. Тем не менее, когда ученые провели анализ, основную часть молекул, обнаруженных на коже, составили не молекулы клеток кожи, ни бактерии, не грибки, не вирусы, а остатки косметики и мыла. Это хороший пример того, что наши ежедневные средства гигиены оставляют на коже заметный молекулярный след и становятся значительной частью химического состава этого органа, заключают исследователи. Собранные данные свидетельствуют, кожа состоит уже не только из молекул, образованных человеческим организмом или бактериальных клеток. На ее химический состав в значительной степени влияют такие компоненты окружающей среды, как полимерные материалы, входящие в состав одежды, продукты питания — и косметические средства. Другие аналогичные изыскания приводят к одному и тому же выводу – современный образ жизни глубоко изменил химический состав кожи и, по всей вероятности, микробиом кожи. Эрика фон Мутиас, немецкий педиатр и руководитель исследовательской группы по астме и аллергии в детской университетской клинике Хаунаршен, полагает, что микробиом кожи помогает формировать иммунные реакции, замедляя развитие атопии и других заболеваний. Многие с ней согласны, но исследование этого предмета пока находится в зачаточном состоянии. Одной из наиболее интересных работ является проект «Микробиом человека» — попытка Национального института здравоохранения США провести исследование микробных сообществ человека. Очередным подтверждением того, что микробиом кожи влияет на иммунные реакции, стало изыскание, проведенное в 2012 году в Северной Карелии на северо-востоке Финляндии. В рамках исследования ученые сначала проанализировали микробиоту кожи подростков, а затем проверили их чувствительность к различным аллергенам. В результате была установлена связь между разнообразием микробиома кожи и вероятностью аллергии. Здоровые дети имели большее разнообразие на своей коже по сравнению с сенсибилизированными атопическими подростками. Пишет Тариха ахтела один из исследователей, который говорит о микробах как о живом интерфейсе между человеческим телом и окружающей средой. В пособии, изданном под редакцией известного иммунолога Грэма Рука, есть глава, написанная Дэвидом уитлаком американским инженером-химиком, и Мартином Фелишем, британским системным биологом, где очень точно сформулировано, что, на мой взгляд, происходит с микробиомом. Мы предполагаем, что современные гигиенические практики, особенно частое мытье в душе или ванне, в большом количестве теплой воды и с обильным использованием шампуня и жидкого мыла, привели к эффективному удалению кожных бактерий, включая те, включая те, которые изначально были частью естественной симбиотической микрофлоры кожи. Рассматривая нездоровую кожу с экземой псориазом или другими поражениями, мы видим, что ее микробиом действительно отличается. Он не так разнообразен. Могло ли ежечасное мытье в раннем детском возрасте настолько изменить микробиом кожи, что в дальнейшем это привело к атопии или другим хроническим воспалительным заболеваниям? Сложно отрицать тот факт, что на протяжении тысячелетий природа только улучшала удивительную, возможно, самую сложную оболочку в мире, чтобы та могла защищать нас от вредных и ядовитых веществ, контролировать температуру тела и сохранять его водный баланс. Нельзя спорить с тем, что за последние 70 лет мы переделали эту оболочку. И продолжаем изменять ее как минимум раз в день, пользуясь мылом, регулярно намазывая кремы, нанося и смывая макияж, не говоря уже о гелях для душа и шампунях. Проводя все эти водные, а также многие другие процедуры, мы взяли то, что создала для нас природа, и поменяли. Стало ли лучше? Могли ли перемены, которые мы произвели за последние 70 лет, улучшить то, на что ушла пара миллионов лет эволюции? Я так не думаю. «Многие дерматологи ведут борьбу с эпидемией слишком частого мытья», пишет Лили Талакуб, ведущий врач дерматологического центра Маклейна, штат Вирджиния, в журнале Dermatology News. Рассказывая обо всем от мыла до антисептических средств, дерматологи доносят до пациентов, что обильная пена, щелочной PH и антибактериальные компоненты продуктов, которыми мы пользуемся, могут лишить кожу природных жиров, высушить и повредить ее. И знаете, к чему это приводит, на мой взгляд? Правильно чувствительной кожи. Микробы и иммунная система. Некоторое время назад мне попалась замечательная аналогия, которая помогает понять связь между микробиомом кожи и хроническими воспалительными заболеваниями. Я нашла ее в научной статье, написанной группой британских специалистов, которые изучали влияние микробиома на здоровье человека. Согласно этой аналогии, иммунная система похожа на компьютер. Перед нашим рождением иммунная система получает необходимые железо и софт, однако в ней практически отсутствуют данные. Таковые в виде микроорганизмов необходимо загрузить в течение первых лет жизни через естественные роды, грудное вскармливание, пребывание на природе и близкое общение с родственниками и другими людьми. От количества и качества информации зависит работа компьютера. Недостаток приводит к неправильному функционированию. Если полученные данные неполноценны или некорректны, регуляторные механизмы иммунной системы могут давать сбои, пишут авторы статьи Салли Блумфилд и Грэм Рук, эксперты в данной области. В итоге система атакует не только вредоносные организмы, вызывающие инфекции, но и такие безобидные вещи, как цветочная пыльца, домашняя пыль и продукты питания, что в итоге приводит к аллергическим реакциям. Возвращение к естественному состоянию кожи. Я не единственная, кто предлагает отказаться от слишком частого умывания и использования косметических средств. Одним из наиболее известных моих единомышленников является американская компания Aobiomy, которая производит и продает множество продуктов, предназначенных для стимулирования роста на коже аммиачно-окисляющих бактерий нитросамонос эутрофа. Совместно с уважаемыми дерматологами Организация провела многообещающие двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, показывающие, что бактерии приносят огромную пользу. Эйобайами считает, что нитросамонос эутрофа когда-то существовали на коже человека, но из-за частого мытья у большинства из нас их колонии погибли. Соочредитель компании Дэвид Уитлок, инженер-химик, прошедший обучение в Массачусетском технологическом институте, автор одной из статей, на которую я ссылалась ранее, случайно столкнулся с этой темой, когда один из друзей показал ему, как вспотевшие после тренировок лошади катаются в грязи. Будучи полным решимости выяснить, почему у животных сформировалось подобное поведение, Уитлок собрал и проанализировал в домашней лаборатории образцы этой грязи. Как оказалось, одна из найденных в составе бактерий нитросамонос эутрофа способна переваривать аммиак и мочевину, то есть метаболировать некоторые из самых раздражающих и ядовитых соединений, присутствующих в человеческом поте. Отходы жизнедеятельности бактерий нитросамонос эутрофа участвуют в непосредственном поддержании здорового микробиома кожи. Например, одно из веществ, содержащееся в отходах, нитрит, контролирует вредные бактерии. Другое, оксид азота, является антиоксидантом и противовоспалительным средством. Но, по мнению специалистов E.O. Biome, многие современные очищающие продукты, включая содержащие пафмыло, смертельны для бактерий нитросамонос эутрофа. Вот почему эти бактерии больше не обитают на коже людей, живущих в промышленно развитых странах. Интересно, что в 2015 году доктор Мария Домингес-Белла, известный микробиолог из Нью-Йоркского университета, нашла эти бактерии на коже изолированного племени Яномамия, проживающего в отдаленном регионе Венесуэлы, что стало очередным доказательством изменения микробиома кожи под влиянием современного образа жизни. Оценив потенциал идеи, Уитлок и его коллеги создали Aobiomy и дочернюю компанию по производству потребительских товаров Mother Dirt. Первым продуктом Mother Dirt был пробиотический спрей Mother Dirt Eo Plus Mist, который должен был помочь нитросамонос эутрофа повторно заселить кожу, иными словами, подтолкнуть микробиом обратно к состоянию, задуманному природой. За две недели использование EOPLASMIST улучшает состояние проблемной кожи, снижает чувствительность, пигментацию, шершавость, жирность, сухость и уменьшает запах, восполняя незаменимые бактерии, утраченные из-за современной гигиены и образа жизни, говорится в рекламе спрея. Уитлок сам пользуется этим средством. По его словам, благодаря бактериям ему не нужно принимать душ, и он не делает этого уже 13 лет. Но руки все же моет. Журналистка Джулия Скотт участвовала в организованных A.O. Biome научно-исследовательских испытаниях, в ходе которых на протяжении месяца не должна была пользоваться шампунем и принимать душ. По ее словам, от тела стало пахнуть чем-то средним между острой марихуанной и нарезанным луком. Волосы тоже выглядели плохо, они стали очень жирными, в то же время перемены в состоянии кожи были противоположными. Постепенно, по мере того, как бактерии нитросамона саутрофа реколонизировали кожу, та становилась все лучше и лучше, пишет журналистка New York Times Magazine. Моя обычно сухая и шелушащаяся кожа стала более гладкой и нежной, будто впитала в себя влагу целой сауны. Цвет лица Джулии Скотт выровнялся, хотя ее кожа всегда была склонна к воспалениям. Также журналистка пишет, что впервые сузились поры. Под маркой Mother Dirt компания Eobime выпустила шампунь, очищающее средство для лица и тела, а также увлажняющий крем, предназначенный для использования вместе со спреем. «Наша миссия в переосмыслении чистоты», сказала однажды репортеру Ясмина Аганович президент Mother Dirt. «Наше современное понимание чистоты смешалось с понятием стерильности». Я с ней полностью согласна. Недавно я разговаривала со Спирсом Ямосом, соучредителем и руководителем терапевтического отделения Эйобайуми, которая совместно с ведущими дерматологами изучающими связь между микробиомом кожи и здоровьем человека, участвует в ряде научных исследований. Косметическая промышленность влияла на этот очень большой орган, о существовании которого мы раньше даже не знали, подразумевая микробиом кожи, сказал Ямос. Теперь мы можем оценить роль, которую микробиом играет в различных биохимических процессах. Все эти химические вещества, наносимые нами на кожу, оказывают потенциально разрушающее действие. Одна из самых интересных вещей, которые Ямас рассказал мне об A.O. это то, как они начали продавать продукты по уходу за кожей Mother Dirt. Когда они запустили «Эйопластмист», многие клиенты задавали один и тот же вопрос. «Можете ли вы посоветовать мыло, которое не убивает аммиачно окисляющие бактерии?» Сотрудники компании направились в аптеки и магазины косметики на поиск подобного товара. «Мы думали, что сможем найти обычное мыло или шампунь, которые не повредят нашим бактериям», вспоминает Ямос. Так что мы накупили сотни средств для детей, для разных типов кожи. Но все препараты, органические, детские, направленного действия, оказывали одинаковый эффект. По словам Ямаса, все средства, которые протестировала компания, уничтожали аммиачно-окисляющие бактерии. «Мы не собирались оставаться в этом бизнесе», — отметил он. «Однако не смогли найти в продаже средства, которое бы не уничтожало наши бактерии. Я ему верю». Мы вредим тому, что пытаемся защитить. Изолированные сообщества, о которых я упоминала в начале главы, дают хорошее представление, какой могла бы быть наша кожа, если бы мы не мылись так часто и не использовали так много разных косметических средств. Помните, когда ученые осматривали людей из племени Ачи и с острова Китава, они обнаружили, что распространенность Акне была близка к нулю? Подозреваю, что чувствительная кожа имела бы такую же низкую распространенность, да и вообще сухость, покраснение, раздражение и, возможно, кожные заболевания встречались бы гораздо реже, чем в современных индустриальных обществах. Кожа – это не только самый большой орган нашего тела, это ворота, которые отделяют то, что снаружи, от того, что внутри. Кожа – это то, что определяет нас, сдерживает нас. Это оболочка, которую мы являем миру, и каждый день мы все дальше и дальше выводим ее из состояния равновесия, в котором она пребывала. Ежедневный душ с гелем или мылом, использование увлажняющего крема, декоративной косметики, шампуня и кондиционера, частицы которых надолго остаются на коже – все эти привычки надо пересмотреть. Да, от них сложно избавиться, в нашем ДНК заложено желание быть чистыми, но нам необходимо понять, что современные гигиенические и косметические процедуры зашли слишком далеко, и ежедневное намыливание с головы до ног лишь вредит тому, что мы пытаемся защитить. Подведем итог. Существует два пути к тому, что мы называем чувствительной кожей. Первый связан с уже существующими заболеваниями кожи, такими как розация, атопический дерматит и сибарейный дерматит. Второй путь, который я связываю со скрытым воспалением, возникает при нарушении естественного равновесия кожи, повреждении ее защитного барьера и микробиома. Оба пути активируются слишком частым применением грубых очищающих средств и других косметических продуктов. Что вам с этим делать? Слушайте дальше.